снизу ситуация смотрелась несколько иначе. Батальоны, рассечённого на части корпуса, изолированные, потерявшие две трети личного состава, вцепились в землю в забытых богом холмах южнее Бойценбурга. Четыре десятка пехотинцев. Загнан на дыша и на ходу вытаскивая из за поясов саперные лопатки, взбежали на высотку, одну из цепочки заросших т р а в о й о с т р о в к о в оставшихся от старой дамбы, и, побросав винтовки, начали вгрызаться в дерн. л я з г а н ь е раздавалось где-то неподалеку, пока приглушаемое небольшим леском, заслонявшим восточную часть горизонта. На юге и западе были видны открытые поля, черные в желтых проплешинах отдельных перелесков. Еще одна цепочка невысоких холмов с петляющей между ними грунтовой дорогой вытягивалась южнее. До нее было километра два открытого пространства. К северу лежал невидимый отсюда изгиб Эльбы. Откуда раздавались глухие удары работающей артиллерии. Давайте, ребята, давайте! Немолодой сержант с заплывшим, наливающимся чернотой глазом, пригибаясь, пробежал вдоль яростно копающих пехотинцев и выбрал себе место между двумя раздетыми уже до пояса мужиками. С каждым взмахом лопаты в ы с в ы р и в а ю щ и м и вниз по холму целые фонтаны влажной глинистой земли. Уложив на жухлый п я т а ч о к травы тяжелый д и к т я р ь и звякнувший мешок с дисками, он поплевал на ладони и тремя ударами киркоматыги выворотил. Огромный пласт дерна сдвинул его в сторону. Затем сержант короткими хекающими взмахами взрыхлил образовавшийся пятачок и, сорвав с головы каску, начал в ы ч е р п ы в а т ь землю, выкладывая перед окопом подушку бруствера. Остановившийся на мгновение и стекающий потом солдат слева. Посмотрел на него выпучив глаза. Ага, Муса, и ты тоже живой. Сержант не прервался ни на секунду. Капитана видел, выдел. Пехотинец углубившийся уже почти по пояс снова начал рубить лопатой землю, выкидывая ее вокруг себя уже по кругу. Кто еще цел? Не знаю. Хорошо, что ты живой. Короткими хлопками лопатки он прибил землю вокруг себя и выложил цепочку дернин в виде короткой дуги, разрубленный пополам проемом, расширяющимся в сторону рощи, от которой они прибежали. Угу, Хорошо. Сержант сгреб каской остатки взрыхленной земли и выпрыгнув из открытого чуть м е л ь ч е чем по колено, окопа снова ухватился за рукоятку кирка-матыги. л я з г а н ь е из залеска ощутимо усиливалось. Он как раз посмотрел в ту сторону, когда из-за самых верхушек деревьев вдруг выпрыгнули две тени. Мгновенно блеснувшие на солнце желтым и белым. Воздух! заорал сержант в одном мгновении сложившись пополам на дне окопчика, выставив перед собой пулемет и нахлобучив на голову каску, осыпавшую его струями земли. Истребители! в з в ы в снизились почти до уровня крон деревьев и прошли слева от мгновенно опустевшего холма. Было видно, как поворачивались черные головы летчиков. Встав на мгновение на крыло, оба самолета синхронно развернулись, еще больше снизились, отвернули в сторону поля. Сделали короткую горку, снова развернулись и, прибавив скорость, понеслись на холм. Сержант поглядывал п о п е р е м е н н о то на них, то на о пушку леса, и только вжимался в землю еще плотнее, согнув шею, чтобы представлять собой минимальную цель. На плоскостях приближающихся самолетов замигали блекло-желтые точки. Воздух вокруг заныл, и верхушка холма покрылась в о ю щ и м и и разлетающимися осколками камней, вылетающими из невысоких столбиков пыли, поднимающихся вокруг. Два истребителя промчались прямо над холмом и ушли раскачиваясь в сторону реки. Приподнявшись над бруствером. Сержант выложил пулемет на сошки и снова с яростью начал выгребать землю, сорванной с затылка каской. Сосед справа посмотрел на него с мрачностью и взъерошил собственные коротко стриженные волосы, стряхивая глину. Кто-то взбежал на холм, задержался над сержантом и коротко свистнул. Тот приподнял голову. Высокий стриженый под горшок парень с защитными капитанскими погонами, взмахнув рукой, кинул ему ППС с привязанными к брезентовому ремню под сумками и побежал дальше. Примечание. ППС. Пистолет-пулемет Судаева. Конец примечания. подтащив автомат к себе и обтерев затвор ладонью, сержант в г л я д е л с я в выцарапанные на откинутом прикладе инициалы. Муса! крикнул он. Эй, Муса! ГК, знаешь чье? А! тот поднял голову. из отрытого уже почти в полный профиль окопа. Кто в нашей роте ГК? Не знаю. Может, второй рота? Я видал, они тоже бежали. Ты отрыл? Отрыл, отрыл. Второй рыть будешь? Зачем здесь помру? Сержант нехорошо усмехнулся и в ы к о в ы р я в к л и н о б р а з н ы й кусок глины из стенки своего окопа вложил туда вещь мешок с пулеметными дисками. Сколько есть? поинтересовался татарин, поудобнее устраивая свою винтовку на краю бруствера. Три. Хорошо. Да. Хорошо. Согласился сержант. Над головой снова нарос гул, но теперь он был не внезапный, а медленно накатывался, перекрывая канонаду, как приближающийся вал воды по узкой реке. Из-за спины выскочила девятка темно-зеленых в неправильных желточных пятнах штурмовиков и пронеслась. вытянутым строем в восточном направлении. Шли они метрах на трехстах, плотно, как конная лава. У сержанта полегчало на душе, когда он увидел, как илы промчались мимо них. Но сразу подумалось о побывавших здесь всего минуту назад истребителях. Штурмовики прошли над лесом. Ирывком начали перестраиваться в строй фронта. Вдалеке встали вертикальные струи пулеметных трас, с и через секунду послышался глухой, прерывающийся треск и с о т р я с а ю щ у ю землю у х а н ь е Был слышен только вой моторов и стук немецких пехотных пулеметов. потом все покрыл визжащий звук срывающихся с направляющих э р е с о в и тукающий грохот скорострельных авиационных пушек, наплывающий волнами. Через какие-то секунды штурмовики выпрыгнули обратно и прошли прямо над макушками деревьев, веляя в разные стороны, как с т р я х и в а ю щ и е воду лошади. Несколько воздушных стрелков продолжали поливать огнем что-то видимое только им на противоположном от холма краю леса. потом замолчали и они. И вся девятка промчалась прямо над холмом, смыкаясь в плотную змейку. стало тише. истребители, к счастью, так и не появились, и многие с облегчением поглядели на север, куда ушли свои самолеты. Из-за деревьев поднимались три отдельных неподвижных столба черного нефтяного дыма. Земля продолжала вздрагивать, но это были уже отголоски канонады за рекой. Снова подошедший капитан присел на корточки рядом собернувшимся к нему сержантам, ткнул его кулаком под целый глаз. Видал, а? Черт, еще будет два раза по столько. Полезут они на холм, как ты думаешь? Он с непонятным выражением в глазах посмотрел по сторонам. Может и нет. Ты какой год воюешь, Семенов? спросил капитан, даже не слушая. Второй. И я вот второй. Он мелко хмыкнул, покрутив головой. Значит так. Я отослал посыльного к переправе с запиской, написал, что мы тут сидим. Ничего больше сделать нельзя тут, хотя может и успели бы добежать. Но ни хрена лучше уж здесь, чем в воде. Здорово. Я думаю, если немцы не дураки, то переправу они трогать не будут. Поэтому попрут прямо к ней. Мы чуть в стороне, так что первая волна на нас не пойдет. А вот если к ночи будут тылы зачищать, то тут нас и кончат. Так ты думаешь? О, как стемнеет, попробуем к западу податься. Может, проскочим каким-то Макаром. Вряд ли нас будет целенаправленно выковыривать отсюда. Слишком много здесь нас таких. Я ни одного человека с той стороны не видал, как мы тут засели. Может, еще в роще кто отсиживается. Капитан снова коротко свистнул, и к нему подбежал крепко сбитый боец в телогрейке, из которой к л о ь я м и торчала грязная вата. Кузя с л ю ш и й сюды! Капитан наклонил голову бойца к себе, ухватив его за грязную шею ладонью. Если меня кокнут, Семенов за старшего, а после него ты. Понял, чего говорю? Боец молча кивнул. Попробуем в темноте вывести людей к западу, проскочить без дороги. Если крюк отмахать. то можно найти на берегу еще пустое место переправиться. Думаешь до реки уже все? Да нет, конечно. Но к завтрашнему дню все, кто не успеют перебраться здесь, и останутся. Расклебывать уже следующие будут не мы. Так что надо сматывать под ночьку безлунную. Дед успел выскочить. Кто знает? Капитан махнул рукой, поморщившись. Если успел, то даст о себе знать. Из-за края леска, огибаемого желтой песчаной дорогой, вдруг вынурнули два мотоциклиста, понесшиеся по широкой дуге через поле. Рухнув плашмя, капитан прищурившись проводил их стволом ППСа. Боец Кузя повторил его движение как близнец. За мотоциклистами на дорогу вынесся транспортер с пулеметчиком на крыше. Застыл на мгновение, а затем дернулся вперед, выбрасывая черные клубы выхлопа. Майбах или еще какая тетеря, прошептал капитан, с интересом вглядываясь в глядя ы в а с ь выкрашенную в коричневую темно-зеленую краски машину. Биноклье? – спросил сержант. – А? Нет, нема потерял. Капитан потёр глаза ладонью, х л ю п н у л носом и снова уставился на дорогу, куда один за другим выкатывались броневики и мотоциклы. Разведрота? Полувопросительно произнёс сержант, убравший пулемёт в окоп вертикально. также как и судаевку. Не, скорее мех часть. Капитан начал отползать задом, волоча за собой автомат. Кузя последовал за ним, приминая усыпанную комьями земли траву. Из соседнего окопа поднялась голова в пилотке поверх бритого черепа. Сержант, а сержант? Чего муса? Ты Адама помнишь? Помню, конечно. Хороший был мужик, правда? Правда, Муса, правда. Я вот вспоминаю его. Он мне как брат был, понимаешь? Я знаю Муса, мы все его помним. Мне он тоже был друг, и ты мне друг тоже. Спасибо, сержант. Татарин тяжело вздохнул. И Семенов увидел, как тот, прищурившись, выставляет прицельную планку. Сделав то же самое, он повернулся вправо. Сосед. Аю! Из того окопа тоже поднялась стриженная голова. Тебя как звать? Сашкой. А меня Гордей. А его вон Муса. Бывай здоров, Сашка. Каски что нет? Нет убросил? Винтовку не бросил? Тот вместо ответа показал ствол. Вторая рота? Она родимая. А что офицеров нет никого? Сашка помотал головой отрицательно. И снова спрятал голову за срез окопа. Из з а леса выкатились два танка и остановились бок о бок, выставив пушки в сторону поля. Из люков в ы с у н у л и с ь две фигуры, что-то начали друг другу показывать. До танков было где-то метров шестьсот, но видно все было четко. Муса покачал стволом автомата. Но сержант спокойно сказал ему: не дури. Через минуту взревев моторами и испуская сизый дым, оба танка з а л я з г а л и по сторонам дороги, направляясь в сторону реки. Транспортеры покачиваясь и завывая шли метрах в двухстах перед ними, шевеля спичками пулеметных стволов. Боец справа в ы с у н у л голову и з о копа и перегнулся на спину, разглядывая небо на севере. Не, ни хрена, сказал он через минуту. Немедленно после этого над холмом скользнула мгновенная крылатая тень, и в уши ударил звон авиационных пулеметов, а с дороги поднялась пыль. казалось сразу на всем протяжении. Одновременно с ярко-желтыми искрами, высекаемыми из брони транспортеров, оба танка захлопнули свои люки и дернулись в стороны, увеличивая дистанцию между собой. Одиночный, неизвестно откуда взявшийся Як встал на крыло, как немецкие истребители до него. И ушел куда-то за холмы. о глухий сержант еще не успел ничего сказать, как над ними промчались еще двое истребителей, те же самые желто-белые худые, которые обстреляли их во время окапывания. Извиня, ушли вслед за яком. Разведчик? спросил Сашка справа. Думаю, да. Сержант подмигнул ему, мол, держись. Тот спокойно кивнул. Стреляный, похоже, был воробей. Такого легко не напугаешь.